Она заботилась о детях, учила их всему и во всем помогала. Крошка Леопольдина преуспевала в вязании крючком, а мальчики в письме и школьных науках. Стало быть, они не придут в сельскую школу неподготовленными. Особенно прилежным оказался Элисеус. Маленький же Сиверт занятиями не интересовался, попросту сказать, он был шалопай, проказник, а однажды даже осмелился отвинтить что-то с маминой швейной машины и настругать стружек со стульев и со стола, подаренным перочинным ножом. Ему пригрозили отнять перочинный нож. Кроме того, в распоряжении детей были все животные на хуторе, а у Алесеусов вдобавок имелся еще и цветной карандаш. Он очень его берег и неохотно давал брату, но с течением времени все стены в доме покрылись рисунками, а карандаш укорачивался с угрожающей быстротой. В конце концов Элисеусу пришлось посадить Сиверта на голодный паёк, выдавая ему карандаш только на один рисунок по воскресеньям. Это решение никак не совпадало с желаниями Сиверта, но не такой был Элисеус человек, чтобы с ним можно было торговаться. Не то, чтобы он был сильнее, просто руки у него были длиннее, и в драке он был увертливее. А Сивер-то? То он нашел в лесу выводы куропаток. Однажды с гордостью рассказал про какую-то чудную мушиную нару, а в другой раз про форель в реке ростом человека. Но это были чистые выдумки. Сиберту ничего не стоило выдавать черное за белое, впрочем, в остальном он был славный малый. Когда у кошки появились котята, никто другой, как он, приносил ей молоко, потому что на Элисеуса она только и знала, что фыркать, и Сиберту не надоедало подолгу стоять и смотреть в ящик, в этот домик, населенный котятами с крошечными лапками. А куры, которых он наблюдал день за днем, и петух с конской гривой и ярким оперением, куры, которые разгуливали по двору, переговариваясь между собой и поклевывая песок, или вдруг принимались истошно вопить, снеся яйцо. И еще был старый баран. Маленькому Сиверту, который знал теперь куда больше прежнего, все равно никогда было не сказать про барана. Господи! «Да у него же совсем римский нос!» но не мог он сказать такое!» Зато Сиверт мог сказать другое. Он знал барана еще с тех пор, как тот был ягненком. Он понимал его, составлял с ним одно целое, был ему родным, равным с ним. Однажды он пережил незабываемую минуту, ощутив в душе какое-то мистическое первобытное чувство. Баран щипал траву. Вдруг он поднял голову и, перестав жевать, уставился куда-то вдаль. Северт невольно посмотрел в том же направлении. Нет, ничего примечательного. И тут он сам ощутил в душе что-то необыкновенное. Словно в Эдемский сад заглянул, подумал он. Были еще коровы, которых на каждого из детей приходилось по две – Большие, медлительные животные, Такие добродушные и ласковые, Что маленьким человечкам Ничего не стоило в любую минуту подойти К ним и погладить. Была свинья, Белая и очень опрятная при хорошем уходе, Прислушивающаяся ко всем звукам, Помешанная на еде чудачка, Пугливая, как девчонка. И был козел, в Силандра всегда жил старый козёл. Когда один помирал, его место занимал другой. Где ещё увидишь такое козлиное выражение, какое бывает у козла? Как раз нынче под его присмотром было очень много коз. Но иногда ему надоедало и прискучивала вся эта компания. И тогда он укладывался на землю, задумчивый и долгобородый, настоящий проотец Авраам. А потом... Вдруг снова вскакивал и мекал на коз. От него всегда шел резкий, острый запах. Повседневная жизнь на хуторе идет своим чередом. Когда редкий путник, пробираясь через горы,